Глава одиннадцатая Сердце совершает кульбит. И я сама не отдаю себе отчёта, что срываюсь к креслу, в котором сидит лютый, на ходу падая на колени. Только не это, только не это. Не надо, я всё расскажу, что знаю, клянусь. Тараторю я, не сводя с мужчины полных ужаса глаз. Пальцы сами собой сжимаются на подлокотнике кресла срывающимся шепотом умоляя «Не надо, пожалуйста!». На лице лютова мелькает неуловимая тень. Он перехватывает моё запястье и склоняется ниже. Тёмные глаза не сулят ничего хорошего. У меня сдавливает горло, и воздух едва проходит в лёгкие, когда исходящий от него аромат одеколона с нотками дорогого алкоголя проникает в ноздри цепенею от близости этого опасного мужчины, а он, словно не замечая этого, медленно говорит, нахмурив брови. «Ты ведь понимаешь, что я не шучу. Что будет, если ты солжешь?» Секунды долгие, словно время остановилось. Я жду, когда он отпустит, инстинктивно затаившись. Кажется, что одно неверное движение и... Что и? Да, я понимаю. Опомнившись, что лютый ждёт ответа, не сводя с меня пристального взгляда, всё-таки киваю я. «Внимательно слушаю». Без тени эмоций на лице отвечает он и разжимает хватку. «Вы же отдали мне Лесю тогда через окно». Лютый жестом останавливает меня, истушевавшись я замолкаю, просто не понимаю, что не так. Ведь тут я никак не могу соврать. Он же сам был тому свидетелем. Сядь на диван. Я привык, что женщина стоит передо мной на коленях только в одном случае. Так что, если ты не планируешь заняться ублажением, садись. С ледяной усмешкой говорит он. моргаю А когда до меня доходят, что лютый имеет в виду, моментально вскакиваю на ноги краснее. За спиной слышится скобезный смешок. и Я также поспешно плюхаюсь на диван напротив мужчины. «К делу?» «Да, да. так вот...» «Пытаюсь быстро сообразить я. Вы мне ребёнка отдали. Потом эти вот на джипе чуть нас не задавили». Я киваю назад на Бритова. Холодный взгляд тут же перемещается за мою спину. «Почему вы её сразу отпустили? Что, никто не узнал моего ребёнка? Прости, Лютый, её по лицу только Палой знает, а мы же никогда девочку не видели, другим занимаемся же». Непривычно было слышать оправдывающийся голос этого амбала. А Палы с Жекой сразу наверх поднялся, к тебе. Ну а потом уже, когда он из подъезда выскочил, сразу её узнал. А это шасть и в автобус заскочила сразу. Ну, мы за ним рванули, поймали девку и сразу на склад привезли. Там же надёжное место. «Попутно избить решили?» — уточняет Лютый. «Мы-то не знали, что ты ей ребёнка отдал». Ты же в отключке был. Да и она выдиралась, как кошка. Располосовала серому руку. Вот он и не сдержался немного. Ты же знаешь его. Заискивающе произносит бритый. Мужчина ухмыляется недобро. Барабанит пальцами по подлокотнику кресла. А потом вы ее упустили. Ну, так я Ваську оставил с ней. Никто же не ожидал. От Демида, что он как крыса. Лютый морщится словно от боли, и амбал замолкает. Некоторое время в комнате царит молчание, и у меня складывается ощущение, что Бритый даже боится заводить разговор о Демиде. Наконец главарь поднимает на меня глаза и молча кивает. Растолковываю это как знак продолжать дальше и неуверенно произношу. Мне рассказывать, что было после того, как мы убежали, или как убегали тоже? Нет. Конкретно, как ты согласилась стать её няней и что он тебе говорил? Мамой. На автомате поправляю я, но сталкиваюсь с предупреждающим взглядом Лютова и быстро перевожу разговор. Демид ничего такого не говорил. Я побыла с Лесей у себя пару дней, а потом Он нас забрал и отвез в отдельный дом с кучей охраны. Там мы и жили. Продукты, одежду. Все нужное нам парень-охранник привозил. А Демид бывал там всего раза два или три, может. И совсем тебе ничего не рассказывал. Даже в планы тебя не посвятил. Скептично уточняет Лютый. Нет, ничего. Он говорил, что вы до сих пор в больнице. Что, разберётесь с плохими людьми, и тогда я уеду. Снова повторяю я. Тогда зачем он оформил на тебя поддельное свидетельство о рождении? Чуть подаётся вперёд лютый, сканируя меня внимательным прищуром. Может, ты знаешь куда больше? Может, он на самом деле посвятил тебя в свои планы? И ты теперь как подсадная утка. Ехал домой, зная, что тебя там уже ждут. Демиджи не мог не знать этого. Он... он посылал человека проверить. Просто это какая-то ошибка, и этот человек что-то упустил из виду. Возражаю неуверенно. — Ты наивная дурочка, если веришь в это, — хмыкает лютый. Насопленно замолкаю. Не спорить же с ним сейчас. Он в любой момент может отправить молодцов к маме и братику с сестренкой. Так что я готова проглотить какие угодно обзывания и унижения, лишь бы этого не произошло. «Где этот дом? Ты знаешь адрес?» «Я не знаю точного адреса». Качаю я головой. Но я искала, где можно погулять с Лесей неподалеку от дома и в телефоне сохранилось моё местоположение, наверное. Лютый кивает за мою спину, и Бритый снова начинает копаться в моих вещах. Приходится безропотно ввести код о разблокировки, когда он находит мой телефон, и послушно ждать, когда Амбал найдёт всё, что нужно. «Так и есть», — спустя какое-то время говорит он. По лицу лютова расползается жестокая кровожадная ухмылка который по позвоночнику бежит мороз. Не знаю, что он представляет в этот момент, но долго думать и не нужно. Скорее всего, то, как он отомстит Демиду. Шумно сглатываю, только представив себе, что действительно может сотворить этот человек. Рокотов не внушал мне никогда такого же страха, как этот самый лютый. Я не знаю, что между ними произошло. Кто из них говорит правду? Неужели Демид действительно украл Лесю у настоящего отца? Но зачем? Чтобы шантажировать или отомстить. От этой мысли становится тоскливо и пусто. Боже мой. Только бы он не сделал ничего непоправимого с малышкой. Бедная моя девочка. «Вставай!» — звучит приказ вырывая из безрадостных мыслей. поднимая на Лютого удивлённый взгляд. Он решительным шагом направляется к выходу. «Зачем?» — спрашиваю, обескураженно в спину. «Ты едешь с нами?» — отрывисто бросает он и выходит на улицу.